Глава первая Алхимия любви. Неподвижно висит темная туча в полнеба. Видно, молнию ждет. Мацу Басю 1644-1694. Ты такой красивый. Обыкновенный, не выдумывай. Ты меня любишь? Ну, ты же знаешь. Скажи. Я тебя люблю. Очень? Очень. Ты мое чудо, нежданное негаданное. Это ты мое чудо. Хочешь вина? Мужчина поднялся. Высокий, широкоплечий, и ногой отправился в кухню. Женщина смотрела ему вслед. Хлопнула дверца холодильника, звякнуло стекло. Она натянула кружевную короткую сорочку, уселась поудобнее, подложив под себя подушки, взбила волосы. Он вернулся с двумя бокалами, один протянул ей. Присел на край тахты. Они пили вино, Она запрокинув голову мелкими глотками, он не сводя с нее смеющихся глаз. Допив, она протянула ему пустой бокал. «Еще? Иди сюда!» Она притянула его к себе. «Я соскучилась!» Зазвонил мобильный телефон в черной блестящей сумочке на журнальном столике, и женщина вздрогнула. «Ответишь?» «Нет, к черту!» «Не боишься!» «Я?» — она расхохоталась. «Дурачок! Я никого не боюсь, понятно? А теперь, когда мы вместе, тем более. Мы вместе?» — он кивнул. «Немного фарта и видали мы их всех. Мы уедем. Начнем жизнь сначала. Этот паршивый городишко надоел до чертиков». «Здесь ничего не меняется, ни соседи, ни лица, ни витрины. Сплетни, подглядывание, подслушивание, мелкие гадости соседу. Живем на виду, как в деревне. Господи! Как я хочу убраться отсюда подальше, в столицу! Откроем дело, купим дом, шикарную машину, две. Я буду устраивать приемы, если б ты знал, как я устала». Самое главное, мы свободны, сильны, нас ничто и никто не связывает. Мы уйдем, громко хлопнув дверью, не оглянувшись, отряхнув прах, и никогда сюда не вернемся. Мужчина с улыбкой слушал. «Ты мне веришь?» Она заглянула ему в глаза. «Верю». Он взял ее лицо в ладони. «Ты сильная, свободная» предприимчивая. «А деньги откуда?» «Достанем. Двое умных, свободных и сильных...» Он рассмеялся и поцеловал ее в губы. «Не смейся!» — увернулась она. «У нас все будет. Ты должен мне верить. Фантазерка ты моя!» Они целовались, тесно обнявшись, сплетя с телами. Полетел на пол сбитый с журнального столика недопитый бокал. Разлетелись холодные брызги. Женщина вскрикнула и расхохоталась. «Молчи и слушай!» — сказала она, коснувшись пальцем его губ. «Я все обдумала». «Ты еще и мыслитель?» — пошутил он, целуя ей пальцы. «Я вообще свободная. Я способна на все». И меня никто не остановит. Нас. Слушай. Только не перебивай. У нас все будет. Когда? Скоро. Мы ограбим банк? Да. Не струсишь? С тобой? Не. Я готов на все. Пушка есть? Обойдемся без крови и пушек. Слушай. Пока в общих чертах, к черту детали. Самое главное — здесь. Она постучала себя пальцем по лбу. «Стратег». Мужчина смотрел на подругу с умилением и жалостью. Она казалась ему маленькой, незрелой, бедной девочкой, которая рассматривает игрушку на витрине магазина. Дорогую, нарядную, яркую. Как у других девочек. Они такие разные во всем, и то, что она обратила на него внимание, какая там игрушка, наоборот». Он силен, опасен и везуч. Он хмыкнул. Она взглянула вопросительно, и он кивнул, мол, все в порядке, все чудесно. Не то чтобы он не знал себе цену, нет. Он пользовался успехом у женщин, у него были подруги и немало, но никто не строил с ним планов на будущее. Так, скорый секс для продувки системы, и разбежались, да и не нужны ему были долговременные связи. Так складывалась жизнь. С Пумой, он придумал ей имя, Пума, за гибкость и стремительность совсем другое. Здесь не только секс или любовь. Ну, ладно, пусть любовь или страсть. Вон, как его корежит и переворачивает при одной мысли о ней. Он узнает ее шаги. Она всегда спешит летит наверх через две ступеньки и от нетерпения, забыв о лифте, теперь все серьезней. Теперь речь идет о вещах, о которых он не задумывался. О будущем. Он пашет за троих. Добирается вечером до постели, падает и до утра. Пума спросила однажды, состроив одну из своих забавных гримасок. «Это твой потолок?» И, ткнув пальчиком в грудь, сказала. «Ты заслуживаешь большего. Мы оба заслуживаем большего. Понял?» Подруга действует с размахом, и их будущее она планирует с целеустремленностью боевой машины. Это смешит и трогает его. В хрупком теле пумы таится пламенный мотор, союз твердого металла и затейливой мысли изобретателя. Таран! Бронебойная машина! Танк! Танк! Бесстрашная пума! Можно БП? Он ей не верит. Он снисходителен, он относится к ее планам, как к детским сказкам, но слушает с удовольствием и улыбается до ушей. Ну, почему бы и нет? У них будет дом? Прекрасно. Давай помечтаем. Только обязательно мастерская в подвале, там же спортзал и большой кабинет на первом этаже, и чтобы сад перед окном. Окно большое, во всю стену, а в саду жасмин и бузина. Мама всегда варила варенье из бузины против простуды. И у него маленького чесались и краснели губы от этого варенья, но кашель проходил. «И розы», — добавляет она, — «обязательно розы». Темно-красные, желтые и кремовые. А ты знаешь, что у роз, как и у людей, есть имена и фамилии? «Красная роза Патрисия Кас или «Палевая». «Мария Антуанетта!» «И машина!» Подхватывает он игру. Это кажется ему игрой. «И машина! Две, три, десять, двадцать!» «Идем до конца?» Спрашивает Пума серьезно. «Всегда готов!» Отвечает он шутливо и сразу сваливает. «В ту же самую минуту улетим в большой свет, как медная копейка. Золотая!» «Ты в меня веришь?» Да, давай, давай, излагай. Пусть созреет. Идея должна созреть. Он провожает ее до машины и они целуются. Некто, слегка под шафе проходящий мимо, тощий и слегка небритый, руки в брюки, остановился под деревом у края тротуара и с отвращением наблюдает за трогательным прощанием. Сплевывает сквозь зубы, злобно, и бормочет что-то. Потом долго рассматривает номер дома, откуда вышла пара, презрительно фыркает, поминая ненасытных стерв, которые готовы с первым встречным. заржаза Бормочет прохожий невнятно, привалившись плечом к стволу дерева и дирижируя правой рукой. «Всю жизнь одно и то же!» И печать на лбу, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести. Вращается с этим придурком, вцепилась, как вошь в кожух. Не отдерешь, сожрет с костями и не подавится. И этот самоубийца, тоже мне герой-любовник, лезет в петлю придурок. Господи, ну что они себе думают? «Ну, подожди. Дождешься ты у меня. Теперь не отвертишься, выдра. За все спрошу. Ты у меня попляшешь. Тьфу ты!» Человек отлепился от ствола и, не торопясь, побрел в сторону новостроек бармача и размахивая руками.